Глава пятая. Окно заката. Сэму показалось, что он дремал всего несколько минут, но было уже далеко за полдень. Фармер вернулся. С ним пришли человек двести воинов. Они расположились широким полукругом, фармер сидел посредине, а Фродо стоял перед ним. Это до странности походило на допрос пленного.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 Сэм очень быстро понял, что Гондорец не удовлетворен ответами Фрода на многие вопросы. Об отряде, вышедшем из Ривенделла, почему и где он покинул Боромира, куда идет теперь, а главное, какая связь между ним и проклятием, упомянутым в предсказании. Фармер видел, Фродо скрывает что-то важное. — Но ведь именно полурослики должны знать о проклятии, — настаивал он.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 Он вел наш отряд от моря и до Рауроса. Почему он, а не Боромир, сын правителя города, построенного сыновьями Элендила? Потому что Арагорн — прямой потомок Исилдура, сына Элендила, и меч, который он носит, принадлежал его великому предку. По рядам воинов пронесся шепот. «Меч Элендела! Меч Элендила придет в Миностирит!» Но лицо Фаромира оставалось бесстрастным. «Возможно». — произнес он. — Но если этот Арагорн когда-нибудь придет в Миностирит, ему придется доказать свои права. Когда я выходил из Гондора неделю назад, там не было ни его, ни кого-нибудь из его отряда. — Боромир признал его права, — сдержанно сказал Фродо. — Конечно, будь Боромир здесь, он ответил бы на все ваши вопросы. Но мы расстались уже давно. От Портгалина он намеревался двинуться прямо в Миностирит,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 Неизвестно, что Фродо при этом чувствовал, но говорил он гордо, и Сэму это понравилось. Однако Фаромир его ответ не удовлетворил. «Вот как!» — улыбнулся он. «Вы предлагаете мне заняться своими делами и вернуться домой, а вас оставить в покое?» Борамир, значит, расскажет все, когда придет, — говорите вы». «Когда придет». «Скажите, вы были другом Боромеру? У Фрода перед глазами встало искаженное яростью лицо Боромера на полянке, на склоне холма зрения. Он помедлил с ответом. Пристальный взгляд Фаромера, следившего за ним, сделался жестким и неприязненным. Боромер был отважным спутником, сказал наконец Фрода. Да, если говорить обо мне, я был его другом. Фаромер мрачно усмехнулся. — Значит, вы огорчитесь, если узнаете, что Боромир убит? — Конечно, — ответил Фродо и вздрогнул, увидев, как сверкнули глаза Гондорца. — Убит? — повторил он. — Вы хотите сказать, что он действительно мертв, и что вы знали об этом с самого начала? Вы хотели поймать меня на слове? Играли со мной? Или это сейчас вы пытаетесь расставить мне ловушку? — Обманом. «Я не стану завлекать даже орка», — сдержанно ответил Фаромир. «Но как же тогда вы узнали о смерти Боромера? Вы сказали, что никто из нашего отряда не появлялся в Гондоре до вашего ухода. О том, как он умер, я надеялся узнать от его друга и спутника», — значительно сказал фарамир «Но он был жив и здоров, когда мы расстались», — в отчаянии воскликнул Фродо. «И он должен быть в живых!» «Хотя этот мир полон опасностей...» «Конечно», — сурово произнес фармер, «И предательство не последнее из них». Сэм слушал этот разговор с возрастающим негодованием. Последних слов он уже не мог снести, и, вскочив, в два прыжка очутился рядом со своим другом. «Вы уж меня простите», — сказал он Фродо, — «больно далеко это заходит». Не имеет он права так с вами разговаривать после всего, что вы испытали! Послушайте вы, начальник! вскричал он, остановившись прямо перед фармером и уперев руки в бока. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. Любой молодой хоббит, застигнутый во фруктовом саду, понял бы это в миг. Воины кругом зашептались, на лицах некоторых появились улыбки. Послушайте, к чему вы гнете! «Давайте договоримся, пока на нас не накинулись все орки Мордора. Если вы думаете, что мой друг убил вашего Боромира и убежал, то так и скажите, хоть это и полная чушь. Что вы намерены делать с нами? Плохо, когда люди много говорят о борьбе с врагом, а сами мешают другим это делать. Он бы очень порадовался, посмотрев на то, что здесь происходит. Подумал бы, что приобрел нового друга, уж это точно». «Хватит». Остановил его фарамер строго, но без гнева. «Ваш друг, думаю, не глупее вас, так что предоставьте ему говорить за себя. И не надо напоминать об опасности. Даже сейчас я медлю, чтобы не поступить опрометчиво. Будь я так же поспешен, как и вы, вас бы давно уже в живых не было, потому что мне приказано убивать всякого, оставшегося в этой стране без пропуска, выданного правителем Денетором. Но я не убиваю без нужды ни человека, ни зверя». И даже когда приходится, делаю это без удовольствия. А за свои слова я отвечаю: так что успокойтесь, посидите рядом и помолчите. Сэм покраснел до ушей и повиновался. Фармер снова обратился к Фрода. Вы спросили, как я узнал о том, что сын Денетера умер? Весть о смерти крылата, а родича-родичи узнает сразу. Боромер был моим братом. Скорбная тень прошла по его лицу. Помните ли вы какую-нибудь особую примету у Боромира? Что-нибудь из его оружия или снаряжения? Фродо задумался на минуту, опасаясь ловушки и стараясь догадаться, к чему может привести этот разговор. Он едва успел спасти кольцо от алчных рук Боромера и не знал, сможет ли уберечь его сейчас, окруженный таким множеством могучих воинственных людей. Но ему все время казалось, что Фаромер, хотя и очень похожий на своего брата, менее себе любив, более рассудителен и строг. «Я помню, у Боромера был рог», — сказал он наконец. «Большой рог, оправленный в серебро, с непонятными надписями». «Правильно», — подтвердил Фаромер. «Значит, вы действительно видели его». «Это рог Дикого Тура с Востока». Надписи на нем сделаны в глубокой древности. Много поколений он передавался в нашем роду от отца к старшему сыну. Говорят, что если в час нужды затрубить в него в любом месте в древних пределах Гондора, то его звук будет услышан. За пять дней до того, как мне выйти из города, значит, одиннадцать дней назад, я слышал звук этого рога. Он очень слабо донесся с севера. Мы сочли это дурным знаком, ибо никто ничего не знал о Боромере с тех пор, как он уехал. Известно, что границ княжества он не пересекал. На третью ночь после того я держал стражу на реке близ Гилиата. Враги часто появляются там. И около полуночи увидел плывущую по реке маленькую серую лодку странного вида с высоким носом. В ней никого не было. Мне стало страшно, потому что вокруг лодки стояло слабое сияние. Я зашел далеко в воду. Меня словно тянуло к ней. Лодка меж тем повернулась и медленно прошла мимо. Я мог бы дотронуться до борта. Мне показалось, что она до краев наполнена светящейся водой. А на дне лежал Боромер, мой брат. Мертвый. Его меч был сломан и положен, как полагается, поперек колен. Я узнал все его оружие, не было только рога. И еще на нем был незнакомый мне пояс, красивый пояс из кованных золотых листьев. Я окликнул брата по имени, но он был мертв. Лодка снова повернулась и скоро исчезла из виду. Это было как сон, но я не проснулся, потому что не спал. Вот так я узнал, что Боромир умер и уплыл по Великой реке в Великое море. «Увы», — произнес Фродо. «Да, это был Боромир, такой, каким я знал его при жизни. Золотой пояс он получил в Лориане из рук владычицы, прекрасной Галадриэль. От нее же мы получили вот эти эльфийские плащи и вот эту пряжку». Он прикоснулся к зеленому с серебром листу, скреплявшему его плащу горло. Фармер присмотрелся к пряжке. Да, это та же работа, сказал он. Так значит вы прошли через Лориен? Лаура Лендориен звался он прежде, но люди давно забыли о нем. Голос воина смягчился. Теперь он смотрел на Фрода с изумлением. Пожалуй, я начинаю кое-что понимать. «Не расскажете ли вы о себе побольше?» «И о других?» «Мне горько сознавать, что Боромер погиб так далеко от дома». «Мне почти нечего прибавить», — ответил Фродо. «Ваш рассказ внушает мне серьезные опасения. Мне кажется, ваше видение показало то, что случилось или может случиться, если только это не происки врага. На мертвецких топях я тоже видел лица под водой». Это были лица давно погибших древних воинов. — Нет, — вздохнул фармер. дела врага наполняют душу ненавистью. А у меня в душе была только скорбь. — Ни одну лодку не удалось бы перетащить по скалам Толбрандера, — задумался Фродо. И Боромир хотел возвращаться домой через степи Рохана, а уж о том, чтобы нагруженная лодка сама по себе прошла водопады, и думать нечего. «Так лодка знакома вам?» «Откуда она?» «Из Лориена», — ответил Фродо. «На трех таких лодках мы шли по реке. Это эльфийские лодки». Фармер покачал головой. «Вы были в скрытой стране», — тихо сказал он, «но, кажется, плохо знаете ее силы. Те, кто встречался с великой волшебницей, живущей в золотых лесах, должны быть готовы к странному и удивительному». Опасно смертным переходить грань между мирами. Никто не выходит оттуда таким же, каким вошел. Он стиснул руки и воскликнул. «О, Боромир, что бессмертная владычица сказала тебе? Что прочла в твоем взгляде? Что пробудилось тогда у тебя в сердце? Почему ты пошел через Лауре а не вернулся дорогами людей?» «Роханский конь примчал бы тебя по утру к родному порогу!» Взяв себя в руки, он снова обратился к Фродо. «Мне кажется, вы многое могли бы рассказать Фродо, сын Дрога. Но, может быть, не здесь и не сейчас. А если вы думаете, что лодка только привиделась мне, то вот что я скажу еще». Рог Боромера явился наяву. Он вернулся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 Бедный Боромир. «Говорит это вам что-нибудь о нем?» «Говорит», — ответил Фродо. «Но к Арагорну он всегда относился с уважением». «Не сомневаюсь», — сказал Фаромир. «Ведь, по вашим словам, он признал права Арагорна». Но они еще не сталкивались. Они еще не достигли Минастирита и не соперничали за власть. Однако я отвлекся. «Мы, сыновья Денатора, знаем много древних преданий».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 — Серый странник? Переспросил Фродо. У него было другое имя. Мы звали его Митрандером, как эльфы, ответил Фарамир. Его это устраивало. У меня много имен в разных странах, говорил он. Я Митрандер для эльфов, Таркун для гномов, а в юности, на забытом ныне западе, меня звали Алорин. На юге мое имя Инканус, на севере Гендельф, ну а на востоке я не бываю.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 и чтобы столько мудрости было отнято у мира. Вы уверены в этом? Или он просто покинул вас и пошел своими путями? Увы, — ответил Фродо, — я видел, как он упал в огонь. За вашими словами какая-то ужасная повесть, — молвил фармер. Быть может, вы поведаете мне вечером о том, что произошло. Митрандер, как я думаю, теперь был не только собирателем знаний. Он был вдохновителем многих славных дел нашего времени. Будь он с нами, когда явилось пророчество, он все объяснил бы. А может и нет. Наверное, Боруми рассуждено было отправиться в Имладрис. Митрандер никогда не говорил о своих целях и замыслах. Денетр разрешал ему работать в наших хранилищах. «Весьма редкий случай».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 а из Митрандера слова нельзя было вытянуть. Я и сейчас не могу предположить, что это такое, но то, что оно могучее и опасное, не сомневаюсь. Может быть, гибельное оружие темного владыки? Если оно могло дать перевес в битве, то вполне вероятно, что Боромеру, отважному и гордому, часто безрассудному, но всегда жаждавшему только двух вещей, победы минус тирита и собственной славы, захотелось завладеть этим сокровищем. Зачем только он поехал к Элронду? Мой отец и его советники хотели послать меня, но он вызвался сам, как старший и более сильный. Удержать его было невозможно. Оставьте тревогу, фрода. Я не взял бы этой вещи, даже если бы нашел на дороге. Если бы пробил час минус тирита, а я мог бы спасти его, я и тогда не воспользовался бы оружием врага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 Они не видели врагов, не видели даже орков-лазутчиков. — Что скажешь, Анбурн? — обратился фармер к тому, кто вошел последним. — Орков не видел, — ответил тот, — но кое-что заметил. — Было это уже в сумерки. Я мог, конечно, и ошибиться. Может, это была и белка. Сэм навострил уши. Анбурн продолжал. — Но белка большая, черная и без хвоста.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 «Должно быть большая белка. Я думаю, под тенью неназываемого сюда пробрались кое-какие звери из Лихолесья. Говорят, черные белки там есть». «Может, и есть», — задумчиво произнес Фарамир. «Но это дурное предзнаменование. Нам в не ни к чему гости из Лихолесья».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 «Наверное, Боромиру досадно было отступать перед орками», — сказал он. «Да и перед Балрогом тоже. Он не любил отступать». «Он всегда шел последним», — ответил Фродо. «После мории отряд возглавил Арагорн. Только он, кроме Гэндальфа, знал дорогу. Если бы не мы, ни он, ни Арагорн не отступили бы». «Кто знает, не лучше ли Боромиру было пасть на мосту», — сказал Фаромир чем идти дальше и встретить свою судьбу у Рауроса. — Может быть, — согласился Фродо, — но расскажите о себе. Мне хотелось бы узнать побольше о Миностирите, об Асгилиате и Миносителе. На что вы надеетесь в этой долгой войне? — Надеемся, — переспросил Фармер. Надеяться мы давно перестали. Меча Лендела, даже если он действительно вернулся,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 Вы почти ничего не сказали об эльфах, произнес вдруг Сэм, набравшись храбрости. Он заметил, что фаромер упоминал о дивном народе с уважением, и это больше расположило к нему Сэма, чем вся его учтивость и даже угощение. Я мало знаю об эльфах, Сэммиус, — ответил фаромер. Не намного больше других жителей Средиземья. Раз Митрандер был вашим проводником, раз вы знакомы с элрандом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 — Да, не в обиду вам будь сказано, и вашему брату тоже. Сэма понесло. — Он доблестный воин, с этим никто не спорит. Я наблюдал за ним с самого Ривендала. И за Фродо, конечно. И, по-моему, именно в Лориене понял то, о чем раньше я догадывался. Понял, чего он хочет. Таков уж Лориен. Да, с первого момента, как он увидел его у Фродо, он хотел завладеть кольцом врага. «Сэм — Сэм! — вскрикнул Фродо, помертвев.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 Значит, речь о кольце? Вот что такое проклятие Исилдора. А мы считали, что оно исчезло из мира. И Боромер хотел отнять его. А вы убежали. И прибежали прямо сюда, ко мне. Вот вы и попались мне здесь в глуши. Два полурослика с кольцом всевластия. И мне стоит только позвать воинов. Вот так удача. Вот случай для фармера Гондорского показать себя на деле. Ха! Он встал, высокий и грозный. Серые глаза его засверкали. Хоббиты тоже вскочили, прижались друг к другу, нащупывая рукояти мечей. Наступило молчание. Воины в пещере смолкли и удивленно глядели на них. Но Фаромер снова опустился в кресло с тихим смехом. Впрочем, он быстро посерьезнил. «Увы, Боромер, испытание было слишком тяжелым для тебя», — произнес он. «Как же вы увеличили мою скорбь, пришельцы из далеких стран, носители великой опасности!» «Но вы хуже знаете людей, чем я, хоббитов». Мы, люди Гондора, всегда говорим правду. Мы редко хвастаемся, но тогда либо делаем то, чем хвастались, либо умираем, пытаясь сделать. «Я не взял бы этой вещи, даже если бы нашел на дороге», — сказал я. «Пусть я не знал тогда, о чем говорю, все равно слова сказаны, и я их сдержу. Я сдержал бы слово, даже если бы пожелал обладать этой драгоценностью» но я не хочу ее. Я знаю, что есть опасности, от которых можно только бежать, и это не будет трусостью. Сядьте, Фродо, и успокойтесь. И вы тоже, Сэм. Наверное, нужно было, чтобы вы совершили эту ошибку. Сердце у вас лучше, чем глаза. Зорче, по крайней мере. Думайте, что хотите, но как раз в этом деле мне можно было открыться». Вашему другу, к которому вы так привязаны, это только на пользу. Я сделаю для него все, что в моих силах, так что успокойтесь. Не называйте его больше. Хватит одного раза. Хоббиты снова сели, чувствуя противную слабость в ногах. Воины в пещере вернулись к трапезе и разговорам, думая, что их начальник пошутил с гостями, но все кончилось благополучно.